и отправился к себе в дружину, а Шервинский недавно уехал на службу в штаб командующего. мышлаевский оголив себя до пояса, в советной комнате Анюты за кухней, где за занавеской стояла колонка и ванна, выпустил себе на шею, спину и голову струю ледяной воды и с воплем ужаса и восторга вскрикивая «Эх, так его здорово!» залил все кругом на два оршина,